Зала. Элизабет положила перед ним принесенные свитки пергамента и, выслушав какие-то его распоряжения, тут же пробежала мимо нас по коридору и исчезла за дверью соседнего зала. С такой прытью усмехнулся Хату, а на дверью у Цудомейский с настоящей овсянкой не последней. Я взглянул на Хату и тоже рассмеялся. Он повернул свою гладко выбритую голову, и взгляд его внимательных черных глаз встретился с моим. Некоторое время он присматривался ко мне, и затем на его лице снова появилась кривая усмешка. «Для убийцы вы ведете себя несколько необычно», — сказал он. «Мы идем в загоны для рабов?» — перевел разговор с опасной темы. Прозвучал пятнадцатый сигнал гонга. «Пойдемте-ка лучше за стол». После обеда я покажу вам загоны. Мимо нас по коридору торопливо пробегали рабы, поспешно направляясь туда, где находились предназначенные для них комнаты для приема пищи. Я заметил также несколько слух из свободных, расходящихся по обеденным залам, двери которых за их спиной тут же закрывались. Хорошо, ответил я, пойдемте поедим. Во время обеда на песочной арене зала состоялось несколько поединков. Два на маркированных тупых ножах, один на кнутах и кулачный бой. Какая-то обслуживающая столы рабыня пролила вино и была тут же пристегнута к вделанному в стену кольцу для приковывания рабов и наказана плетьми. Затем появились музыканты и невольница, которую мне еще не доводилось видеть в доме, но которой мне сообщили, что она была танцовщицей на косе. Девушка исполнила, причем довольно хорошо, Невероятно сложный танец рабского ошейника. Кернус, как и всегда, был целиком погружен в игру с капрусом. Однако на этот раз партия затянулась. И продолжалась даже после подачи паги и неразбавленного калана. А почему обратился я к Хоту, от которого мне хотелось узнать за этот день как можно больше? В то время как остальные едят мясо, хлеб, мед, пьют калана, вы питаетесь только одной овсянкой. Вот ту отодвинул от себя миску. «Это не имеет никакого значения», — ответил он. «Да, конечно», — сказал я. Ложка из рога боска треснула у него в руках, и он раздраженно бросил ее обломки в миску. «Извините», — сказал я. Он изумленно взглянул на меня, и его глаза блеснули. «Это не имеет никакого значения», — повторил он. «Я согласно кивнул». Он поднялся из-за стола и, оглянувшись на меня, сказал, «Пойдемте, я покажу вам загоны». В глубине зала я заметил две, через которую прошлым вечером увели закованного в кандалы раба, из-за которую исчез затем кернус. Сегодня, к моему облегчению, ни один из проигравших схватку рабов не был закован в кандалы и выведен из зала через этот выход. Раб, выигравший накануне поединок с кривым ножом, снова, как я обратил внимание, обедал за столом. А на нем уже не было. Теперь он должно быть отпущен на свободу. За ремень, с которого у него так же, как и у Хо Ту, свисал кривой нож, был заткнут длинный хлыст. «Тот, которого вы называете зверем, вероятно, находится за этой дверью?» – невинно полюбопытствовал я. Хо пристально посмотрел на меня. «Да», – ответил он, – «я бы хотел взглянуть на него». Лицо охоту покрылось смертельной бледностью. «Молите царствующих жрецов», — ответил он, — «чтобы вам никогда не довелось его увидеть». «Вы ничего не знаете об этом животном?» «Кернус и некоторые другие, конечно, видят его, но только когда они одни». «Не стоит так далеко заходить в своем любопытстве, несущей смерть. Обычный человек видит это животное в последние мгновении своей жизни». Надеюсь, его держат в надежной клетке. Губы Хотура растянулись в улыбке. Я тоже на это надеюсь, ответил он. А как часто его кормят? Он может есть по несколько раз в день, сказал Хоту. Но способен и довольно долгое время вообще обходиться без пищи. А обычно ему скармливают по одному рабу каждые десять дней. Ему отдают раба живым? Ему нравится самому убивать свою жертву. Ну что ж, если его содержат в надежной клетке, заметил я, большой опасности он собой не представляет. Зато одно присутствие этого зверя в доме Кернуса обеспечивает здесь должный порядок. Хорошее средство, согласился я. Пойдемте, я покажу вам клетки для рабов. Глава одиннадцатая. Две девушки. После того, как мы прошли через несколько тяжелых железных дверей, каждая из которых была непременно снабжена оконцем для наблюдения, мы стали спускаться по бесконечной спиральной лестнице, все дальше уходя под землю. Через какое-то время до меня начал доноситься резкий неприятный запах, свидетельствующий о том, что мы приближаемся к своей цели. Дом Кернуса изобиловал самыми разными помещениями для содержания рабов, от роскошных уже продемонстрированных мне хо до практически неприспособных для пребывания в них человека металлических клеток. Но даже они имели между собой кое-какие различия. Если в иных клетках все удобства исчерпывались лишь плетеной тростниковой подстилкой да отверстием в полу для испражнений, то некоторые имели даже фигурные решетки, а на полу в них лежали выделанные шкуры животных и тончайшие шелковые покрывала. Само понятие металлические клетки, как и загоны для рабов, относится ко всему комплексу подземных помещений для содержания рабов, к клеткам от одиночной до рассчитанной до десятки человек, к ямам с закрытыми решетками, к многочисленным помещениям с сделанными в стену кольцами для привязанной рабов и тому подобными сооружениями. В отличие от них выражение камеры или темницы употребляется только для обозначения крохотных, чаще всего каменных помещений несколько футов длиной и шириной, ограниченных тремя глухими стенами, и четвертой зарешоченной, либо четырьмя глухими каменными стенами с небольшим, закрываемым решеткой оконцем, служащим одновременно входом, или точнее лазом в темницу. На большинстве этажей клетки располагались не по обеим сторонам прохода, а занимали всю нижнюю часть этажа, и нам приходилось двигаться по узким мосткам, проложенным по решетчатым потолкам клеток. Из-под которых на нас смотрели бесчисленных мурлылиц. Оступиться в таком месте было бы очень нежелательно, усмехнувшись, сказал Хоту. Я даже не пытался сосчитать клетки, мимо которых мы шли, пока спускались еще на два этажа вниз. Сейчас мы были на четвертом подземном уровне, под которым, как сказал мне Хоту, находилось еще три этажа, точно так же заполненных рабами, как и те, что мы миновали. Четвертый этаж в секторе для рабов считался административным. Здесь располагались кухни, больничные помещения и кузницы. В центре находился официальный кабинет старшего надсмотрщика Хоту. Очевидно, здесь же проводилось наказание рабов. У дальней стены я заметил приспособление для разведения огня и проведения пыток. Пойдемте, я покажу вам девушек, доставленных вчера с Волтая, сказал Хоту. Я последовал за ним. В большое помещение, за массивной железной дверью. В самом центре помещения, в стоящем на каменных плитах бронзовом котле, пылал огонь. Во всем ощущался какой-то беспорядок, довершаемый развешанными, как попало по стенам, обрывками цепей. В помещении находилось два кузнеца. С ними о чем-то в полголоса разговаривал один из охранников. Крупный, в зеленом одеянии врача, мужчина с гладко выбритым лицом, чуть поодаль от них, делал какие-то пометки на больших листках бумаги. В глубине помещения поблескивала небольшая наковальня на деревянном постаменте и металлические клейма. а вдоль дальней стены тянулись расположенные несколько этажей клетки. Они занимали все пространство от пола до потолка. К верхним этажам вели узкие металлические лестницы. Большинство клеток, как я успел заметить, сейчас пустовало. При нашем появлении Медик поднял голову от бумаг. «Привет, Хоту», — сказал он. «Привет, Фламениус», — ответил мой спутник. «Позволь представить тебе Коуруса. Он из черной касты, но сейчас находится у нас на службе». Фламениус холодно кивнул мне. Я ответил ему тем же. Затем он снова перевел взгляд на Хоту. «Эта партия очень недурна», — похвалил он. «Их должно быть тщательно отбирали», – кивнул Хоту. «Тут я впервые понял, что грианским рабоводельцам доставляется далеко не всякая девушка, что за каждой из них долго наблюдает, подмечая ее привычки, черты характера, манеры, стараясь определить ее потенциальные возможности. После этого, несомненно, не менее тщательно планирует время и место для ее похищения. Думаю, предъявляемые будущим рабынин требования чрезвычайно высоки». Каждая девушка должна обладать поистине неистащимой жизненной энергией и живостью характера. Каждая должна быть красива, а интеллект ее должен быть по крайней мере выше среднего, поскольку гариане в отличие от землян, придают проницательности женщины и тонкости ее ума чрезвычайно большое значение. Давайте посмотрим на них, предложил Хоту, подбирая с пола небольшой факел с плотно обмотанным вокруг его верхней части пучком соломы пропитанным жиром троллориона, и поджигая его от горящего в жаровне огня. Мы вместе с медиком и охранником поднялись по лестнице на второй уровень выстроенных в ряд клеток. Первый мы увидели девушку со светлыми распущенными волосами, сидящей на полу клетки и протягивающей руки далеко между прутьями. Увидев нас, она что-то дико закричала. В ответ охранник щелкнул плетью по металлическим прутьям прямо у нее перед лицом. Девушка в ужасе отшатнулась к задней стене клетки и забилась в угол, продолжая тихонько всхлипывать. «Следующие две», — сказал Фламениус, указывая на соседние клетки, — «отказываются принимать пищу». Хоту, поднеся факел поближе, по очереди осмотрел девушек. Я заметил, что обе они принадлежали к восточному типу земля, похожей японки. «Накормите вот эту», – указал Хо на девушку в левой клетке. Девушку вытащили наружу и надели на нее наручники. Один из кузнецов, поднявшись по лестнице, принес миску с овсянкой, разбавленной водой до такой консистенции, что ее можно было пить. Качество овсяной каши, выдаваемой различным категориям рабов, как я узнал впоследствии, варьировалось и в значительной мере зависело от степени ее разбавленности водой. Когда девушку поставили на колени, охранник за волосы оттянул и голову назад, а кузнец, рожав ей зубы, начал вливать кашу в рот. Девушка попыталась было воспротивиться, но полужидкая масса текла и по лицу, подбородку, груди, забивала горло. В конце концов, едва не задохнувшись, она закашлялась и вынуждена была сделать несколько судорожных глотков. «Назад! В клетку ее!» – распорядился Хату. «А наручники вы с нее не снимете?» – спросил я. «Пусть оставятся у них», – ответил старший надсмотрщик. «Так она не сможет увиливать от кормежки». Вторая девушка, округлившимися от страха глазами, наблюдала за происходящим. Подойдя к ее клетке, Хоту ногой подфутболила стоящую здесь же миску с овсяной кашей, которая, проскользнув по двери клетки, остановилась у самых ног, забившейся в угол девушки. Та, не сводя с нас испуганного взгляда, тут же принялась за еду. Последней девушкой на втором этаже была, очевидно, гречанка. Очень красивая. Она сидела на полу, подтянув колени к подбородку, и наблюдала за нами полными безысходной тоски глазами. Мы начали подниматься на третий этаж, стоявших у стены клеток. Они кажутся очень спокойными, заметил я. Ежедневно мы даем им побыть в естественном состоянии, Когда в их организме заканчивается действие специальной сыворотки, снезашел до пояснений Фламиниус. Большинство из них тут же впадает в истерику, рыдает, пытается угрожать, требует объяснений и занимается другой подобной бессмысленной ерундой. Однако им необходимо подобная разрядка. Важно, чтобы нервное напряжение в организме не накапливалось, добавил Хоту. Сейчас у них очевидно период действия инъекции, заметил я. Да, ответил Хоту. Он продлится до завтрашнего утра, до пятого сигнала гонга. А если они не будут вести себя спокойно, даже под действием сыворотки, поинтересовался я? Их свяжут, пожал плечами Хоту. Обычно достаточно только поднять плеть, как они тут же утихомириваются, сказал охранник. Они не разговаривают на нашем языке, но они вовсе не глупые, они все понимают. А кроме того, добавил Хоту. После взятия у них отпечатков пальцев, по их спинам пять-шесть раз прошлись плетью. Чтобы каждый на себе почувствовал, что это такое. Теперь, чтобы добиться у них повиновения, достаточно лишь протянуть к плети руку. Думаю, они едва ли понимают, что с ними произошло, предположил я. Конечно, не понимают, согласился Фламениус. Большинство считает, что они просто сошли с ума. А многие ли из них действительно теряют рассудок? поинтересовался я. «Как это ни странно, нет?» ответил Фоминиус. «А почему это происходит? Вероятно, все объясняется тщательностью их отбора и предъявляемыми при этом высокими требованиями», сказал Фоминиус. «Сюда отправляют только сильных особей, обладающих достаточным интеллектом и воображением. Причем воображение здесь играет едва ли не самую важную роль, ведь им предстоит понять всю грандиозность того, что с ними произошло». А как вы можете убедить их в том, что они не лишились рассудка? Фламениус рассмеялся. Мы просто рассказываем им о том, что с ними произошло. Они достаточно умны, обладают богатым воображением, поэтому способны понять даваемые им объяснения, хотя не могут воспринять всю глубину последствий происшедшего. Они будут постепенно адаптироваться в окружающие их реальности. «А как вы даете им какие-либо объяснения? Ведь они не разговаривают на языке гора». «Здесь нет ни одной девушки», — ответил Фламиниус, «для которой в нашем персонале не нашлось бы человека, говорящего на ее родном языке». Я недоверчиво поглядел на него. «Надеюсь, вы не думаете, что мы испытываем какой-либо недостаток в людях, знакомых с тем миром, откуда доставляют этих рабынь», — сказал Фламениус. «У нас хватает и представителей собственного мира» и людей со всех концов нашего гора. Я не ответил. Я сам побывал на их планете, продолжал Фламиниус, и говорю на одном из их языков. Мое удивление росло с каждой минуты. Он называется английский, добавил Фламиниус. Я не нашелся, что сказать. К этому времени мы остановились перед двумя клетками, замыкающими правую сторону третьего этажа клетей, Каждая из них находилась смуглая девушка, очень красивая. Одна из них сидела, прижавшись спиной к задней стенке клетки, хмурая, но спокойная. Вторая, лежавшая на полу, тихо плакала. Мы повернули назад и дошли до третьей клетки слева в этом же ряду. «Почему наручники на ней пристегнуты к прутям двери?» – спросил Хоту, указывая на сидящую в клетке девушку. «Она нравится охраннику», – ответил Фламиниус. Он любит смотреть ей в лицо. Хоту поднес факел поближе к девушке и приподнял ей подбородок. На лице пленницы застыло безучастное выражение. Она была безукоризненно красива. Итальянка, я думаю. Не дурна, вынес свое суждение Хоту. Мы поднялись по ступеням на четвертый уровень выстроившихся у стены клеток. Когда мы поравнялись с клеткой расположенный как раз над той, где сидела итальянка, девушка в ней с безумным криком бросилась к дальней стене и, рыдая, заслонилась от нас руками. На спине у нее я заметил следы побоев. Это была миниатюрная черноволосая девушка, скорее всего француженка или бельгийка. «А она начала впадать в шоковое состояние», — пояснил Фламениус. «Это могло кончиться очень серьезно. Мы попытались привести ее в чувство болевыми ощущениями. Я заглянул в клетку. Девушка выглядела крайне испуганной, но очевидно, из шокового состояния она уже вышла. «Иногда избавиться от шока не так-то просто», – продолжал медик. «Бывает, что именно побои заставляют впадать в шок. Человеческий организм ищет спасение от боли. Тогда на помощь более утоляющее средства или наркотики. Однако эта партия женщин просто превосходна». «Вы уже собрали первые сведения о них?» — спросил Хоту. — Да, — ответил Фламениус. — И сколько из них девушек белого шелка? — Шестеро. — Так много? — Да. — Отлично. Старший надсмотрщик повернулся ко мне. — Кстати, эти две девушки, — сказал он, указывая на две последние клетки четвертого уровня, — могут быть для вас интересны. — Чем? — поинтересовался я. Они будут проходить курс обучения вместе с девушкой Велой, той, что убирает ваши комнаты. Мы подошли к двум последним клеткам. С этими двумя я могу общаться, — повернувшись к нам, сообщил Фламениус. Хоту поднял факел повыше. «Рабыни!» — громко произнес Фламениус по-английски. Девушки изумленно подняли на него глаза. «Вы говорите по-английски?» словно не веря самой себе произнесла одна из них. Вторая бросилась к передним прутьям клетки и вцепилась в них руками. Помогите нам, воскликнула она, спасите! Тут и первая девушка подошла к передней стене клетки и, упав на колени, разрыдалась. Пожалуйста, бормотала она, пожалуйста, пожалуйста! Хламинюс отступил на шаг. Давай нам возможность рассмотреть девушек поближе. К их мольбам он отнёсся с явным безразличием. По прижатым к металлическим прутьям лицам девушек катились слёзы. «Пожалуйста», — просили они в один голос, — «помогите!» «Вы рабыни», — снова по-английски произнёс Фламиниус. Они отчаянно замотали головами. Обе они были, как и Элизабет, черноволосыми. Я думаю, их потому и отобрали для совместного прохождения курса обучения, чтобы внешне они подходили друг к другу. Волосы девушки, занимавшей клетку слева, были коротко подстрижены. Позже, вероятно, хозяин не позволит ей носить столь неподобающую для рабыни прическу. Она была довольно худощава и стройна, с удлиненным красивым лицом и серыми глазами. Вторая девушка была несколько ниже ростом, чем первая. Она казалась более упитной, но это ее не портило. У нее были густые, спадающие на плечи волосы, карий, как у Элизабет, глаза, Под жарой хорошей формы живот и плотные, красиво очерченные бедра. Думаю, если бы она продавалась на аукционе отдельно, за нее выложили бы более высокую цену, чем за первую девушку. Однако обе они были, хотя и каждая по-своему, в высшей степени привлекательны. Фламениус повернулся к нам. «Я им только что сказал», — пояснил он на языке гора, — «что они рабыни». Тут заговорила девушка из клетки слева. «Я не рабыня», — сказала она. «Она утверждает, что она не рабыня», — перевел Фламинью слова девушки. Охранник рассмеялся. Из глаз девушки побежали слезы. «Перестаньте, пожалуйста», — сказала она. «Вы сумасшедшие», — воскликнула ее соседка. «Вы все сумасшедшие!» «Как твое имя?» — спросил Фламинью с у первой девушки. «Вирджиния», — ответила она. «Вирджиния Кент». «Где мы находимся?» – настойчиво заговорила вторая девушка. «Я требую, чтобы вы освободили нас. Я требую объяснений. Выпустите нас немедленно. Вы слышите? Я говорю, немедленно!» Ламениус не обращал на крики никакого внимания. «Ешь свою кашу, Вирджиния!» – успокаивающим тоном произнес он. «Что вы собираетесь с нами сделать?» – спросила первая девушка. «Не думай пока об этом». В голосе Фламениуса звучала доброта и сердечность. Ешь. Выпустите нас, не унималась старая девушка, барабаня кулачками по металлическим прутьям. Я требую, чтобы нас немедленно выпустили отсюда. Вирджиния Кент подняла с пола миску и корка, лежащего в ней хлеба, набрала немного каши и отправила ее в рот. Запей ее водой, посоветовал медик. Вирджиния сделала глоток из миски с водой. «А ну, выпускайте меня отсюда!» — срываясь на хрип, повторяла вторая девушка. «Как тебя зовут?» — со всей возможной мягкостью спросил у нее Фламениус. «Вы все сумасшедшие, просто сумасшедшие!» Девушка принялась дергать за брути. «Выпустите меня немедленно!» «Как твое имя?» — снова обратился к ней Фламениус. Филис Робертсон», — раздраженно ответила девушка. «Поешь каши», — предложила ей медик. Это придаст тебе сил. «Ничего я не хочу!» Еще громче закричала девушка. «Выпустите меня отсюда!» Хламениус дал знак стоящим рядом с ним охраннику. И тот, резко выбросив руку, звучно ударил небольшой дубинкой по металлическим прутьям прямо перед лицом девушки. Та с воплем отскочила к задней стенке клетки и прижалась к ней спиной, размазывая по щекам слезы. «Поешь немного овсянки!» — посоветовал ей Фламениус. — Тебе нужно подкрепиться. — Нет, нет, нет, нет! — замотала она головой. — филис хорошо помнит плеть, которую ее угостили? — спросил Фламиниус. Взгляд девушки наполнился ужасом. — Да! — прошептала она. — Тогда повтори это сама, — потребовал Фламиниус. О чем он там с ними говорит? Полголова обратился я к Хоту, продолжая делать вид, будто не понимая по-английски. Хоту пожал плечами. Приучает их к мысли, что они рабыни, ответил он. Я хорошо помню плеть, едва слышно произнесла филис Нужно отвечать. филис хорошо помнит плеть, поправил ее Фламиниус. Я не ребенок, воскликнула девушка. Ты не ребенок, согласился Фламиниус. Ты рабыня. «Нет!» — воскликнула девушка. «Нет! Никогда!» «Я вижу плеть ты все же успела забыть», — грустно заметил Фламениус. «Придется тебе напомнить». Филис хорошо помнит плеть. Моментально застывшими губами произнесла девушка. «Отлично!» — подытожил Фламениус. «Ты будешь послушный. Ты будешь есть кашу и будешь запивать ее водой». В глазах девушки вспыхнула ненависть. Их взгляды встретились. Через мгновение она опустила голову. филис будет послушный, едва слышно произнесла она. филис будет есть кашу и запивать ее водой». «Отлично», — снова произнес медик. Девушка отломила кусок хлеба от лежащего в миске ломти, подобрала им немного каши и, поморщившись, отправила его в рот. Какое-то время она вяло пережевывала безвкусное месиво и, наконец, запила его водой. После этого она подняла на нас наполненные слезами глаза. «Что вы собираетесь с нами сделать?» – спросила первая девушка. «Как вы, наверное, уже догадались по разнице в силе тяжести», – сказал Фламиниус, –– «вы находитесь не на земле». Он окинул девушек спокойным взглядом. «Вы находитесь на противоземле». Эта планета называется Гор. «Такой планеты не существует», тут же заявила филис «Вот как?» – рассмеялся Фламениус. «Все это выдумки», – уверенно продолжала Филлис. «Это планета Гор», – повторил медик. Вирджиния невольно отшатнулась, прижав руки к груди. «Тебе, наверное, приходилось слышать о существовании против Земли, спросил Фламениус. Только из книжек, призналась она. Фламениус рассмеялся. «Да, я читал об этой планете», – продолжала девушка. «Тогда все описанное показалось мне весьма реальным. Наверное, это были книги от Эрли Кэботи, предположил Меди. «Все это выдумки», – с непоколебимой уверенностью повторила Филлис. «Больше таких историй появляться не будет», – с грустью произнес Фламиниус. Вирджиния смотрел на него широко раскрытыми от удивления глазами. Тер Кэбот убийц сообщил Фламиниус. Это случилось в Короба. Курус, он указал на меня, разыскивает его убийцу. На нем черная одежда, с удивлением отметил Вирджиния. Конечно, подтвердил Фламиниус. Вы все здесь сумасшедшие, в очередной раз укрепилась в своей мысли, филис Он из Каста убийц, пояснил Фламиниус. Филлис застонал и обхватил голову руками. «Все это один большой сумасшедший дом», – раскачиваясь из стороны в сторону, пробормотала она. «Нет, это гор», – с растущей уверенностью заявила Вирджиния. «Но какого же черта нас притащили сюда?» – взорвалась филис «Сильные мужчины», – ответил Фламениус, – «во все времена, даже в истории вашей собственной планеты, отвоевывали у более слабых мужчин и женщин» и делали их своими рабынями. «Но мы вовсе не рабыни», — оцепенев произнесла Вирджиния. «Вы, женщины, принадлежавшие слабым мужчинам, мужчинам Земли», настойчиво объяснял Фламениус. «Мы оказались более сильными. У нас есть корабли, способные пересекать космическое пространство и достигать Земли. Мы покорим Землю. Она будет принадлежать нам. Когда придет время, мы доставим сюда всех землян, как уже поступили с вами. Земля – это планета рабов. Быть в подчинении более сильных – это естественное дело ее жителей. Поэтому вам следует как можно скорее понять, что вы рабы по своей природе, что вы слабы и немощны. А значит, естественно, являетесь рабами жителей гора. Мы не рабы, с непоколебимой уверенностью стоял на своем филис Вирджиния обратился Фламиневс к ее соседке. А разве то, что я говорю, не правда? Разве женщина, захваченная в боли слабого, побежденного мужчины, не принадлежит более сильному мужчине? И если ей даровано право остаться в живых, разве не следует всячески ублажать победителя? Я преподавал древнюю историю в колледже, едва слышно произнесла девушка. Все, что вы говорите, на земле действительно имело место. А разве тебе не кажется это естественным? Спросил врач. «Пожалуйста, отпустите нас», – умоляющим тоном пробормотал Вирджини. «Ты расстроена», – продолжал Фламениус обработку девушки, «потому что привыкла считать себя существом более высоким по своему социальному положению. Теперь же ситуация в корне изменилась. Твои мужчины оказались слабее нас, и ты вынуждена стать рабыней. Вот и все», – рассмеялся он. Хотя, конечно, сложно сразу понять что ты принадлежишь к расе прирожденных рабов. Пожалуйста, деревнеющими губами пробормотала Вирджиния. Перестаньте ее мучить, вмешалась в разговор филис Фламиниус подошел к ее клетке. Что это за металлическая полоса, закрепленная у тебя на щиколотке левой ноги, спросил он. Я не знаю, запинаясь от внезапно подступившего волнения, ответила девушка. «Это анклет, ножной браслет рабыни», — пояснил Фламиниус и снова вернулся к Вирджинии, бессильно повисший на брудь клетки, прижавшись к ней лицом. «Ты умная, образованная девушка», — сказал он, спокойно и правильно выговаривая английские слова. «Ты наверняка знаешь один-два древних языка Земли. Ты изучал историю своей планеты. Вероятно даже, что твои успехи в учебе были блестящими».